Глава 5. Суперхищник. Оказавшись внутри дворца, Алекс замер, разглядывая разношерстную армию в сотни тысяч адептов минимум, которые, в свою очередь, уставились на неожиданного гостя. Картину дополняло сильное сканирующее поле, от которого Алексу было бы сложно спрятаться и раньше, не то что после получения 13 врат. Поэтому он даже не пытался. Надо сказать, гостевая площадь Альянса сильно отличалась от аналогичных во дворцах, контролируемых древними или малованцами. Там на входе хозяева не поленились возвести серьезное укрепления. Пусть они и выглядели по-разному. Например, союз Зеранга предпочитал систему башен, выпускающих тысячи металлических стражей и давление силой, а малаван использовал вышки собственной конструкции и подавляющие поля. Альянс же, судя по всему, не умел ни того, ни другого поэтому его бойцы просто стояли на площади. Еще примечательная черта. На месте стены, словно гнилые зубы, торчали обломки кладки, за которой виднелись городские постройки. Видимо, стену разрушили при захвате дворца, после чего новые владельцы так и не удосужились восстановить укрепление. «Откуда их тут столько?» — мрачно прошептал Алекс. «Здесь не только армия Альянса», — услужливо подсказала миром. «Я вижу знаки корпораций. Это наемники из пояса». «Получается, все тут. Должно быть, эти парни ждали древних и малаванцев, а получили меня. Вот так сюрприз». «Что делаем?» Просканируй их. Выясни уровни и все, что можешь». «Слушаюсь». Прошло несколько томительных секунд. Для Альянса и его союзников появление Алекса явно оказалось неожиданностью. Однако вместо атаки они спешно перестраивались. Из-за обломков стены появлялись все новые фигуры. Командиры орали на подчиненных. Солдаты лихорадочно возводили энергетические щиты. Откуда-то из-за ближайших построек в воздух поднялись два десятка пузатых дирижаблей. Алекс также не спешил. Во-первых, ему нужно было хоть немного восстановить резервы после бурного полета. А во-вторых, понять, что происходит. «Большинство адептов имеют двенадцатый уровни. Вооружение разнообразное». «Дирижабли военные, будь с ними особенно осторожен. Общая численность — примерно 110-120 тысяч. Точнее сказать не могу», — сообщил миром «Что-нибудь еще?» — хмыкнул Алекс. «Да, фон очень чистый. Чувствую смесь трех сил». «Значит, все артефакты тут». Благодаря подсказке спутницы, Алекс и сам обратил внимание на крайне благоприятный для него фон. «Родственная энергия заполняла всю площадь. Это хорошо». Значит, он имеет преимущество, а противник наоборот, ведь среди них было крайне мало диких, в основном представителей энергетических и всяких других концепций. Хотя, глядя на все пребывающих адептов, можно было поспорить, у кого тут преимущество. Наконец, на площади установилось подобие тишины и порядка. Но только внешне, на энергетическом уровне пространство кишело тысячами и тысячами навыков, импульсов, лучей и полей. Растолкав передние ряды, из толпы вышел худой высокий воин с красной кожей и почему-то синими усами. На его груди красовалась надпись «Альянс Школ Вантана». Видимо, на большее фантазии местных учителей не хватило. Или они не хотели спорить по поводу дизайна и без затеи написали название на окаранском. «Назови себя!» — потребовал воин. Алекс быстро прикинул несколько вариантов. Можно было бы назваться переговорщиком, но... Его доспех и внешность были слишком приметными, поэтому народ наверняка уже сообразил, кто к ним заявился. Кроме того, сейчас самое важное — разобраться, что происходит, а чем выше твой статус, тем больше шансов, что с тобой станут разговаривать. «Зови меня разрушителем!» — выкрикнул он. Кличка давно превратилась в нечто вроде официального титула Алекса, и он собирался выжать из нее все возможное, особенно сейчас, когда встречают по одежке. На этих словах некоторые бойцы попятились назад, а другие крепче сжали мечи, копья и щиты. «Отлично. Пусть подумают лишний раз, а стоит ли первыми атаковать разрушителя?» «Ты один!» — нервно заорал усач. «Сначала представься!» — потребовал Алекс, игнорируя неудобный вопрос. «Корбуш! Альянс школ Вантана, Школа водяного пепла! Я отвечаю за охрану периметра!» «Где твое начальство, Корбуш?» «Занято важным ритуалом!» «Что за ритуал?» «Не твое дело, разрушитель! Но этот ритуал должен защитить нас от вас, пространственников и от трехглазых!» Процедил Курбуш. «Хм... Кто вам сказал, что мы вообще собираемся на вас напасть?» «А зачем иначе ты пришел?» «Да потому что твое начальство сошло с ума!» Разъярился Алекс, которому было несколько обидно, что вся его работа по восстановлению убежищ, а также трагическая гибель нескольких команд древних, пошла на смарку из-за каких-то придурков. «Я хочу встретиться с твоим руководством, Корбуш! Немедленно!» «Не получится!» — сплюнул на каменные плиты воин. «Никто не должен их беспокоить! Мы тебя не пустим! И ты не ответил на мой вопрос! Ты один!» «Я представляю союз Зеранга!» Устало вздохнул Алекс. Корбушу подбежал низенький толстячок в пестром халате, мало похожем на боевую броню, и что-то прошептал на ухо. Тот кивнул, обедно посмотрел на Алекса и довольным голосом сообщил: Снаружи никого нет! Значит, ты один разрушитель! Предупреждаю, даже не пытайся что-то сделать с этим дворцом! У тебя ничего не выйдет! Усач явно намекал на перекрут, который мог спровоцировать защитную систему, после чего дворец вышвырнул бы гостевую площадь со всем содержимым наружу. Однако у Алекса и мысли такой не было. Зоб его предупредил, что после предыдущих случаев Малован разобрался, как это работает, и переписал протоколы дворцов. А также поделился методикой с бывшими союзниками. В общем, теперь даже при сильнейшем пробое защитная система просто-напросто проигнорирует диверсию. А также ЗОП рекомендовал не пользоваться техническим этажом. Просто на всякий случай. Поэтому Алекс перебирал варианты и обменивался пакетами со спутницей. Но та ничем порадовать не смогла. «Слишком много помех», — пожаловалась миром. «Метки не пробиваются через этот хаос. Все, что я чувствую, что артефакты где-то в центре. Скорее всего, во внутреннем дворце. Пока мы не выберемся с гостевой площади, точнее сказать не смогу». «Выбраться будет сложновато». «Согласна, поэтому рекомендую отступление». «Нельзя отступать. Я чувствую, что времени мало. Если отступлю и вернусь, эти ребята меня без разговоров атакуют. Мы должны разобраться с ними здесь и сейчас». «Но ты не прорвешься через такую толпу?» «Знаю, но и уходить нельзя. Готовься». «К чему?» «Если бы я знал». «Выводы миром насчет прорыва Алекс полностью поддерживал». Он чувствовал на себе сотни, если не тысячи сканирующих лучей, меток, закладок, попыток взлома и даже дистанционного отравления. Противник использовал все возможные методы дистанционного воздействия, кроме прямой атаки. Пока от всего этого безобразия его спасали 13 Врат, лечебный огонь и тот факт, что вибрации родственной силы подавляли большинство присутствующих, поэтому их навыки долетали сильно ослабленными. Но их было чертовски много. Однако, если он рванет вперед, его непременно затормозят какими-нибудь хитрыми спецнавыками, которые наверняка уже активированы. Да, он без труда отобьет каждый из них по отдельности, но не все вместе. В результате придется приземлиться посреди армии, а там до него быстро доберутся рукопашники и уже не дадут отступить. Вот почему надо было извлечь из переговоров все возможное, хотя с каждой секундой надежды таяли. Судя по надменному виду бородача, тот уступать не собирался. Поэтому Алекс выбрал другую тактику — тактику разрушителя. Попросив миром усилить голос, он как можно более равнодушным тоном заявил. «Вас обманули! Никакого защитного ритуала нет и быть не может! Ваши боссы предали и Союз Диранга, и Малаван!» Они нарушили работу сети, которая единственная удерживала планету на безопасной орбите. И скоро мы свалимся на флот». Алекс увидел, что некоторые адепты прислушиваются к его словам. Очевидно, объяснения руководства их не до конца убедили. Однако дальше кивков и перешептываний с соседями дело, к сожалению, не пошло. «У тебя нет доказательств!» — выкрикнул усач. «Мы не позволим!» «Я иду к вашим боссам!» Не обращая внимания на Корбуша, продолжил Алекс. Его голос гремел так, что, казалось, накрыл всю первую зону. «Чтобы лично проверить, что за ритуал они затеяли. Против вас я ничего не имею. Вы простые наемники из пояса или члены уважаемых школ. Но предупреждаю, кто встанет у меня на пути, будет наказан Союзом и Малаваном. Их объединенные войска уже движутся сюда». «Не мешайте мне! Это последнее предупреждение!» «А теперь ты меня послушай!» — истошно заорал усач. «Время переговоров закончено!» Едва эхо громоподобного голоса стихло, Алекс двинулся вперед. «Стой на месте!» — продолжил надрываться Корбуш. Но землянин его не слушал. «Время переговоров действительно закончилось!» Он чувствовал, что давление навыков усилилось, но продолжил шагать. Видя его приближение, адепты попятились, и на секунду показалось, что все обойдется мирно. Но Корбуш заорал. «За смерть разрушителя положена награда! А его миллионы! И ничего он нам не сделает! Нас больше! Атакуйте его!» После этих слов толпа взревела, бойцы ринулись вперед, а в разрушителя полетели тысячи и тысячи боевых навыков. Одновременно с атакой навыками резко наросло давление силы. Правда, противник действовал неорганизованно, кто во что горазд Поэтому давление было наименьшим из зол. Но хватало и навыков, несмотря на домен, озеро пустоты и другие защитные способности. Алекс даже давно забытое общее усиление тела активировал. Плиты под ногами взорвались каменной крошкой. Воздух над головой почернел. Пространство вокруг стало неожиданно липким, а во рту появился вкус крови. Ситуация и сложной резко превратилась в критическую. Бойцы же, словно оправдываясь за предыдущую нерешительность, мчались к разрушителю со всех ног, желая первыми нанести удар. Алекс попробовал телепортироваться, но куда там. Его держали при помощи сотен опутывающих умений, и их было слишком много, чтобы быстро разобраться. Он мог бы, наверное, напрячься, оборвать путы и сбежать за пределы дворца. Благо, выход был рядом. Но сила упорно гнала его вперед. Ощущение приближающейся катастрофы стало невыносимым, как острая зубная боль, и ее явно вызывали не ребята впереди, а что-то более глобальное. В этом Алекс почему-то был абсолютно уверен. Другой вопрос. «Какого черта толпа не чувствовала катастрофы?» Или чувствовала, но списывала ощущение угрозы на армию древних малованцев. Так или иначе, он никак не мог сейчас сбежать. Правда, защитные навыки работали все хуже и хуже, и если бы не лечение, его тело уже распалось бы на куски. Надо было срочно менять тактику. Но у него остался лишь один запасной вариант. Слегка сомнительный, но... Глядя в глаза бегущим врагам, Алекс отключил домен и прочие защитные навыки и накрыл себя хаосом. Птиц прибыл на Зеранг в первых рядах. А что? Работы в поясе не было, а тут вербовщик предложил неплохие деньги. Их с лихвой должно было хватить, чтобы купить место для жизни на какой-нибудь спокойной планете пояса и в безопасности и комфорте добраться до конца двенадцатого уровня. Благо, там осталось лет десять, не больше. А после этого можно будет распрощаться с кластером Вантана навсегда. Не то чтобы птиц сильно стремился перейти на следующую стадию, неизвестность сильно пугала. Но он принадлежал к небольшой энергетической школе, недавно поглощенной недружественными конкурентами. По слухам, те очень плохо обошлись с соратниками птица, несмотря на принадлежность к одной силе. Точнее, именно благодаря одинаковой силе родственнички извлекли из всех его знакомых эссенцию, которая неплохо так повысила потенциал убийц. Птицу очень сильно надо было скрыться, поэтому он ухватился за предложение вербовщика небольшой корпорации «Калейдоскоп», чей основной бизнес состоял в продаже техник закалки. Естественно, боссы «Калейдоскопа» жаждали достать хотя бы одну технику закалки пространственников. Настолько сильно, что отправили на Зеранг аж пять сотен адептов. Вышло у них достать техники или нет, птиц доподлинно не знал. Почти все время после захвата дворца он просидел внутри, но даже оттуда видел, что дела у его нанимателей и их коллег идут все хуже и хуже. Сначала начались проблемы с древними, потом появился этот разрушитель, а дальше все покатилось под откос. Планета вот-вот должна была погибнуть. Но потом вроде все наладилось, и наемники облегченно вздохнули, пока им не сообщили, что Малован нарушил договоренности и собирается уничтожить корпорации. Пришлось спешно бежать. Так Птиц и оказался на этой гостевой площади. Разрушителя он раньше не видел и с удовольствием бы избежал тесного знакомства с этим жутким типом. Но тот зачем-то приперся сюда, хотя, по правде говоря, парень не казался особо сильным. Ну да, странный адепт со странным излучением, ну так эмиссар же. Однако что такое единственный эмиссар против десятков тысяч адептов, если даже самые ужасные монстры бездны размером с гору уничтожались небольшими отрядами охотников? Охотники, правда, были элитными, но все же. Нет, разрушитель был обречен с самого начала. Зря он сюда сунулся. С некоторым сожалением подумал птиц, глядя, как вокруг парня формируется конфликт. Это было особое явление, которое можно было увидеть, когда в одной точке сходились сотни разных сил. Прямо как сейчас. Конфликт был похож на черное облако, сотканное из остаточных эффектов разрушающихся способностей и выбросов силы. Фактически, явление само по себе было боевой способностью, дополнительно ранящей разрушителя. «А парень вообще жив?» — задумался птиц, вглядываясь в центр облака. «Да, эссенция явно никому не достанется. Сгорит в конфликте». «Да и награду за убийство никто из нас не получит, так как непонятно, кто ее заслужил». Черное облако полностью укрыло фигуру разрушителя, и не только укрыло. Из него вылетали черные разряды, жалящие всех в радиусе нескольких десятков метров. Из-за этого ближайшие бойцы замерли в нерешительности. Многие из них никогда не видели и не слышали о конфликте. «Окружите его! Но не сходите близко!» — раздался резкий вопль Корбуша. «Просто ждите! Эта штука скоро исчезнет. «Значит, парень жив, раз этот придурок надрывается», — подумал птиц. Отчего-то на душе стало веселей. В последнее время птиц вообще плохо относился к идее извлечения эссенции из адептов, поэтому, как ни странно, болел за разрушителя. Тысячи глаз, и не только глаз, внимательно смотрели на облако. Неожиданно оно расширилось, а потом резко сжалось, став более прозрачным. В результате внутри появилась фигура в знаменитой красной броне с не менее знаменитым красным копьем. Разрушитель был жив. Но не это изумила птица. Он заметил, что облако вокруг парня изменилось. Это был уже не конфликт, а что-то другое. Нечто, сожравшее порождение сотен сил, сошедшихся в одной точке. Но что это могло быть? Тем временем разрушитель обвел войска спокойным взглядом и заговорил громоподобным голосом. «Кто встанет у меня на пути? Умрет!» От силы его голоса птица аж присел, а потом встал и бочком двинулся за обломки разрушенной стены. Ни на эссенцию, ни на премию за убийство разрушителя, ни на его доспехи или копье он не претендовал. Пусть лучше этим займутся другие, более отчаянные ребята. Однако не все думали, как птиц. Вперед! снова завопил неугомонный Корбуш. Поскольку разрушители уже окружили, на него рванули со всех сторон. Даже дирижабли подключились, зависнув над противником и блокируя отступление воздушным путем. Не забывали адепты и про дистанционные атаки, правда, полили умеренно, опасаясь вновь спровоцировать конфликт. Несмотря на осторожное бегство, птиц не мог отвести взгляда от схватки. Поэтому увидел, что новое облако вокруг разрушителя не отводит, не блокирует, а пожирает все навыки. Лишь самые сильные из них добирались до фигуры в центре, но от их уколов противник даже не морщился. Вместо этого без каких-либо заметных эмоций разрушитель поднял копье. Дальше его тело расплылось, а после он сам метнулся к набегающим бойцам. Парень двигался с такой скоростью, что птицу поплохело. Он и не знал, что адепты могут так разгоняться, разве что скоростники и только по прямой. Однако их противник метался от бойца к бойцу, зачастую под самыми странными углами. Приближаясь, разрушитель бил либо в голову, либо в грудь. Этого хватало, чтобы его противники падали замертво. Прямо на глазах птица, находясь под яростным обстрелом с сотнями навыков, сдерживаемый сотнями пут — Странный парень уничтожал самых сильных и отчаянных солдат их армии. Причем уничтожал сотнями. «Бездна! Это не адапт! А монстр бездны! Надо бежать отсюда!» В панике подумал птиц, развернулся и уже не бочком, а всю прыть помчался вглубь города. Без защиты Алекса вначале резко поплохело, и он уже начал было просчитывать, а какие у него, собственно, шансы выбраться с поля боя после смерти. Получалось, что низкие. Вряд ли охотники за эссенцией ему это позволят. Это если в таком буйстве энергии его посмертная оболочка не распадется за секунды сама собой. Однако стоило нацепить хаос, как и давление, и выстрелы ослабли. Наконец, Алекс смог вздохнуть свободно. «В смысле, смог бы, если бы было чем. Для начала пришлось срочно восстанавливать тело». «Надо было сразу хаос использовать», — чуть слышно прохрипел он через пару секунд. Умение не блокировало выстрелы полностью, но снижало их до безобидного уровня. Безобидного для Алекса, разумеется. В смысле, огненная энергия справлялась с лечением. Однако даже это изумляло. Ведь главным правилом боя в мире адептов было правило, что навыки — это просто энергия. Да, модулированная, однако у кого ее больше, тот в конечном счете и прав. Поэтому даже монстры-великаны погибали от рук охотников. Те могли измотать врага, а потом сконцентрировать удар в одной точке и взломать защиту любого существа. Поэтому Алекс полагал, что ему придется гораздо тяжелее. Однако хаос его спас, как недавно спас от дыхания флута. А все потому, что навык работал по иному принципу. Если домен или озеро пустоты как бы поглощали урон, то хаос пожирал энергию, не разрушаясь. Как огонь пожирает дрова. Его могли пробить лишь атаки качественно иного уровня. Едва он разобрался с атаками, как на него обрушилась новая напасть. Странное облако черного цвета, которое разрывало тело изнутри и заставляло сознание плыть, несмотря на хаос — Лишь тринадцать врат помогли не упасть замертво. «Что это?» — не выдержал Алекс. «Конфликт!» — выкрикнула миром. Ей пришлось именно кричать, так как мысли пакета ее хозяин в этот момент не воспринимал. «Какой, к черту, конфликт!» «Не конфликт, а конфликт! Это как твой хаос, только его вызвало открытое столкновение разных сил, точнее, навыков на их основе. Очень редкий эффект, между прочим». «Ага, нам жутко повезло, но порадуемся позже. Как бороться с твоим конфликтом?» «Отойти подальше!» Проклятие! Рычал Алекс, который сейчас едва ли мог сдвинуться с места. Поняв, что вот-вот свалится, он направил всю энергию в хаос, который к этому времени сжался до едва заметной оболочки. Но это не помешало отметить, что миром в чем то была права. Хаос и конфликт действительно походили друг на друга хотя и пожирали при этом друг друга. Под воздействием потока высококонцентрированной энергии 13 врат навык начал уплотняться, отвоевывая пространство у соперника сантиметр за сантиметром. Алекс поднажал еще, и облако хаоса стало активнее пожирать враждебное явление. Впрочем, это было ожидаемо. Раз дыхание флута, которое теоретически содержало несчислимое количество энергии, не смогло аннигилировать хаос, то и неведомый конфликт с ним не справится. Так и получилось. Через несколько секунд родной навык полностью поглотил конфликт. Алекс выжил. Более того, он понял, что теперь вот такие объемные навыки и явления ему не страшны. Как и тысячи мелких атак. Хаос все перемелет. Фактически повторилась история с переходом на стадию формирования ядра, когда адепты становились суперхищниками по отношению к адептам стадии синтез. Те просто не могли пробить защиту бойцов старших уровней. Нечто подобное произошло и с Алексом, только в его случае помогли тринадцать врат и хаос. Теперь его достанут разве что коллективные способности типа полотна кваргов. К счастью, враги то ли не догадались ударить чем-то подобным, то ли просто не умели. Вот что значит отсутствие подготовки. Кварги раскатали бы разрушителя. Впрочем, Алекс не обманывался. Рано или поздно его просчитают и в следующий раз подготовятся получше но не сегодня. Дальше было проще. Не дожидаясь приближения врагов, он атаковал сам. Быстро двигаться помогала нематериальная форма. Кстати, удалось испробовать и скользящий удар. Выяснилось, что навык помогал экономить силы, и теперь достаточно было сначала пробить защиту с помощью нового умения и лишь потом врубать вибрации разрушения. В результате расходы сократились на 30% что с учетом огромного количества врагов было очень кстати. Честно говоря, Алекс держался с трудом. Хаос, разгон сознания, постоянное лечение и прочие навыки быстро опустошали его резервы. Поэтому, когда враг побежал, он прекратил бойню и заорал. «Кто хочет жить, остановитесь!» К его радости многие остановились, хотя некоторые не послушались предупреждения. Но серия лезвий по ногам заставила всех адептов в зоне досягаемости замереть на месте. «Я не трону вас, если вы ответите мне на мои вопросы!» — добавил Алекс. «А точно не тронешь?» — спросил ближайший адепт в броне розового цвета. «Да я с самого начала предлагал поговорить! Где этот ваш дурной корбуш?» «Ты его убил!» — пролепетал адепт, снимая шлем. Под шлемом оказалась миловидная женщина с бледным лицом. Или это был результат страха?» Нервно оглянувшись, женщина произнесла. «Я его заместитель. Меня зовут Зарая». «Я не собираюсь вас убивать, Зарая», — повторил Алекс. «Вашу судьбу решит Совет Союза Зеранга. Поэтому советую не усугублять положение и отвечать на мои вопросы быстро и правдиво. Если ты меня обманешь, я вернусь, и тогда...» Он красноречиво обвел взглядом сотни трупов вокруг. «Мы все поняли, господин разрушитель. Что вы хотите узнать?» «Где проходит ритуал?» «В центральном дворце». «А Сувра там?» «Да, господин». «Оставайтесь здесь и ждите хозяев планеты. И не пытайтесь им сопротивляться. Хотя лучше оставьте здесь переговорщика, а сами спрячьтесь в городе. А то древние... <coughs> не слишком вас любят». Бросил ей Алекс, взмывая в воздух. Рядом висели дирижабли, но сейчас они активно делали вид, что случайно тут оказались. И вообще ни при чем». Оглядев гостевую площадь, превратившуюся в место массовой бойни, землянин уже собрался был отправиться в путь, как вдруг его снова кольнуло чувство опасности, а следом появилось очень знакомое ощущение. «Червь! Но что здесь делать старшему брату? Впрочем, понятно что». Мирама, напряженным голосом позвал он. «Маршрут готов!» — с полуслова догадалась спутница. Иди! Фигура Алекса расплылась в воздухе, оставив за собой инверсионный след и звуковую волну. Наемники и их проблемы уже вылетели из его головы. Зато сам Разрушитель и то, как один единственный адепт доминировал над огромной армией, навсегда впечаталось в память всех бойцов на площади. «Случись так, что они спасутся, новости об этой битве разнесутся по всему кластеру, обрастая все новыми и новыми подробностями».